Глава 84. Снимая покровы. 31 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 18 часов 18 минут. Я думаю, никому не надо напоминать, что все подписали документ о неразглашении, спросил Гамов театрально сдергивая со стола белую простынь. «Твою мать!» — произнес Минин, икнув. Все находящиеся в кабинете морга выразились почти как Толик. Котов, которого на оперативку пригласили в первый раз, так даже пожёстче, позабористее. На гладкой металлической поверхности перед нами лежало нечто, от чего хотелось прищурить глаза. — Как видите, они на нас очень похожи, — указал пальцем на тело Горин. — Даже размножаются так же. — Ну, я бы не сказал, — возразил Минин. — У них же тут Порочек, вам же сказали так же, — одернул его Борисович. — Принципиальных различий нет. Но тот не унимался и склонился над пришельцем. — У нас... А у них при... Минин... «Так точно, товарищ полковник, как мы!» Находящиеся в кабинете посмеялись, но, знаете, так, с литком. А затем Горин включил проектор, обыкновенный старенький проектор, показывающий файлы с монитора компьютера. Думал, что только у нас дома такой остался. На стене замелькали какие-то картинки, но я смотрел на двухметрового гуманоида с лысым, чуть вытянутым черепом, у которого абсолютно не было затылка. Зато была мощная нижняя челюсть с мелкими зубками, толстыми губами, двумя овально-желтыми-зелеными глазами без век. Все тело трупа покрывали синие наросты, похожие на наши ногти. «Но если серьезно, то фобосы терпеть не могут тепло», начал объяснять врач, тыкая лазерной указкой на стену. Организм у них так устроен, что они прекрасно чувствуют себя при холоде. А вот плюсовая температура их угнетает, вызывая нарушение обмена веществ. Внутри образуются токсины, которые травят организм. Чем выше температура, тем сильнее интоксикация. Я только сейчас заметил, что у лежащего передо мной тела шесть пальцев. — Вам не кажется, что они похожи на жаб? — спросила Юлька, а стоящие рядом с ней недавно выписавшийся Корнев и серьезный Снегирев согласно закивали. — А что со страхом, который они будто излучают? — спросил Плаксин, сморщившись и накидывая простынь на тело. Горин переключил проектор и чуть разочарованно сказал. — Ничего в их головном мозге не указывает на способность подчинять себя окружающих. Нужны, конечно, дополнительные тесты, но я уверен, что дело не в способностях организма. А в чем тогда? спросил я. В этом. Гамов прошел вглубь помещения и зажег свет над вторым столом. Здесь лежало что-то, от чего ребело в глазах, и взгляд хотелось отвести в сторону. Это защитный костюм Фобосов, продолжил Борисович, поднимая рукой в перчатки за край кучу помех из телевизора. «Он и температуру для здорового функционирования обеспечивает и создает поле, отражающее часть угроз. Есть в нем и режим излучения». Юлька протянула руку и коснулась лежащей на столе материи. «Плотная и скользкая». «Верно», — согласился Гамов. «Спецы Анфисы бьются над этой штукой уже которые сутки, но пока однозначных ответов нет». Главное, что его можно пробить, указал пальцем на черное отверстие в костюме фобусов Котов, а с остальным разберемся по ходу боя. Чуть ниже я увидел еще одно пулевое отверстие, материал, вокруг которого потемнел, и на ощупь стал шершавым. Пробить можно, да, но только металлическими пулями, часть из которых поле все равно перехватит. Энергетический заряд эта штуковина рассеивает без труда. — бросил на стол костюм Гамов. — А плазму? — Плазма его нагревает, но не пробивает. — Зато, наверное, приводит к сбоям, — спросил все время молчавший Немов. — Да, это так. Мы даже попробовали. Постариковски вздохнув, Плаксин как-то по-особенному взглянул на Борисыча. — Хоть что-то мы о них знаем. Уже хорошо. Главное, что они не боги, состоят из плоти и крови, а значит, уязвимы. Никто ничего не сказал, но каждый, находящийся в кабинете, был подполковнику за эти слова благодарен. — А где Минин? — подумал я, покрутив головой. — Один вопрос. А это точно мужчина? — спросил потеряшка, отделившись от остальной группы и снова замерев возле стола с трупом пришельца. — Потому что если нет, то... «Минин — Минин! — закричали все. — Да все, все. Просто хотел уточнить, чтобы не заблуждаться. Впечатление от увиденного у меня было, прямо скажем, не очень. Даже пожалел, что не курю, как Борисыч. Говорят, помогает. Минин, конечно, молодец и попытался, как обычно, обратить все в шутку. То, над чем ты смеешься, тебе не страшно. Так, кажется, Александр Иванович говорил. Но ведь то, что лежало там на столе, оно было абсолютно чуждо нашему миру. Не знаю, как объяснить свою уверенность. Наверное... Чтобы понять меня, нужно было находиться в той комнате. — Ладно, пора. Решил с головой окунуться в дела, тем более что у меня был серьезный разговор к Максимову. — Сбрасывать шагоходы с вертолета? Зачем — Зачем? — спросил Вова, удивленно уставившись на меня спустя полчаса. — Не сбрасывать, а десантировать, вместе с пилотом, на землю, чтобы сразу вступать в бой осы могут не дать нам шанса приземлиться. — С какой высоты? — Ну, не знаю. А с какой ты гарантируешь, что техника будет после приземления исправно, махнул я рукой. — Метров с трех, — закатил в глаза колбу Максимов, задумавшись. — Это мало. — Хм, мало. Но твой-то армейский покрепче. Он из пяти прыгнет, ему ничего не будет. А вот переделанные аграрии... «Ноги, извините, лапы. Себе точно переломают», — развел руками поручик. «Может, можно что-то придумать? И срочно!» «У вас всегда все срочно», — заворчал Вова, исчезая внутри ангара. «Есть одна идея. Подумаю, как ее реализовать». Обернувшись к полигону, я посмотрел на занятия пилотов. Работали парами, тройками и пятерками. Наш восьмой особый был лучшим и не только в моих фантазиях. На прошлой неделе в учебном бою мы со счетом 8-2 разгромили седьмую отдельную роту особистов. А ведь у нас почти 85% техники — бывшие сельскохозяйственные и строительные роботы. Гамов так посмотрел на их командира. Наверное, пилоты теперь тренируются круглосуточно. Впрочем, и мы от них не сильно отстаем. Прямо возле меня, заскрипев тормозами, замер грузовой миникар, в котором сидели Котов и Минин. На площадке позади кабины лежала пара длинных ящиков с маркировкой, указывающей на то, что внутри — стрелковое оружие. — Что это? — Мы с Львом Геннадьевичем решили забрать из арсенала наши перуны. Товарищ перегнулся через сиденье и похлопал ладонью по содержимому кузова. — Вроде отказались от них. — Отказались, но сейчас мозгами пораскинули и решили взять. Тем более, что Капустин в курсе наших дел, — улыбнул Скотов. — И никому их не отдал. — Понятно. — Светка сказала. — Я ей разрешил. — Аккумуляторы запасные взяли? — Взяли. — Кого ими вооружим? Сжав руль машины огромными лапищами, прапорщик, обдумывая на ходу слова, сказал... Предлагаю моих парней и офицеров, как дополнительные. Не возражаю. Кремль, это Сова. Продолжаем поиск. Настроение бодрое. Беспилотниками обследованы четыре сектора. Положительных результатов нет. В соприкосновение с противником не вступали. Небо по-прежнему чистое. Сова, это Кремль. Вас понял. Продолжайте поиск. Не расслабляйтесь. Докладывайте о любых происшествиях. Удачи. Рация замолчала, и, кивнув Яковлевой, которая сегодня вместе с Мезенцевым оставалась дежурить, я вышел из кабинета, осторожно прикрыв дверь, будто опасаясь громким звуком вспугнуть неприятности.